Второе. Интерлюдия. Самолет, сотворяя свою маленькую пургу, разбежался, подпрыгнул и слепо вонзился в пургу большую. Турбины не ослабляли рева. Машина долго и трудно выпутывалась из облаков, словно дитя, застрявшее в одеяле. Наконец, отчаянными усилиями самолет выбрался на простор в ночную, околоземную пустоту. Здесь он впал в относительную неподвижность. Полет его стал практически незаметен. Маленький и ногой самолет медленно мчался в сопровождении ледяной луны и невидимых демонов и валькирий. Россия в ту ночь была с головой укрыта. Лишь по багровым пятнам на облаках внизу угадывались города. Они светились, как в космосе светятся газовые сгущения. Что там делалось под покровом толстых туч? С самолета нельзя было видеть, как в городах и поселках брызгали фейерверки, в чью-то честь или просто бессмысленные, как на улицах происходили пьяные ДТП с жертвами и без жертв, как в глубине жилищ совершались зачатия и суициды. Но эти светящиеся сгущения были только вкраплениями на пространствах тьмы. Что было там? Какая материя заполняла темные территории. Облачной целине подлежала умо непостижимая страна Россия. Пассажиры пытались в самолете спать, но иногда шевелились и выглядывали в иллюминаторы. Под дрожащим крылом самолета час за часом ничто не менялось. Пассажиры зевали в дорожной скуке, соединенные с гордостью от осознания огромности своей страны. Приступы сна чередуются с приступами воображения, которым повержены все, кто путешествует в ночное время или кто держит ночную вахту, или кто не находит другого времени для литературных занятий. Пассажир самолета прислушивается к работе двигателей. Часовой солдат, сжимая оружие, напряженно всматривается в темноту. Грузчик ночного мусоровоза подозревает жену в неверности. Литератор, подозревая себя в гениальности, льет свои худшие тексты. Ночь — это время фрустраций, время таких вопросов, на которые нет ответов. Чаще других ученых сходят с ума астрономы лишь от того, что они постоянно смотрят в ночное небо. Так что если лететь ночным самолетом, то лучше с запада на восток. Так скорее придет рассвет и останется Целей рассудок.